Голова вторая. Осень в послевоенной зоне установилась привычная, вечная, разве что зимой должно было стать похолоднее, и после внезапного почти тропического лета пришел черед полумрака, дождя и раскиши земли. Но оказалось, что наша упрямая планета, не сумев уничтожить свою опухоль, зону ультрафиолетом, решила прижечь ее жидким азотом, как выводят безобразные бородавки. Уже в ноябре большими хлопьями пошел снег и не растаял, как обычно, а покрыл собой все внутри периметра. И покинутые города, и деревни, и развалины, и остатки техники, и могилы безымянных сталкеров. Обычно при таком снеге холодно не бывает. А тут ударил лютейший сибирский морозище, каких Украина не знала со времен Богдана Зиновия Хмеля, которого снова было велено числить не предателем, а вполне себе героем. Река Припять покрылась толстым льдом, хоть на танке катайся. Озеро Янтарь промерзло до дна. Свободной от снега оставалось только АЭС. Там продолжали идти неведомые процессы, зато окружившая ее проталина по краям тоже превратилась в ледяную корку, в дополнение к прочим трудностям передвижения. Многие мутанты не сумели или не успели приспособиться к таким жестким условиям. Сотни собак замерзли. Псевдоплотия сбивались в кучу и грели друг друга. Псевдогиганты пропали, залегли в берлоги. Кровососы попрятались, возможно, тоже лежали в пустых домах и подвалах кучами для сохранения тепла. Одни зомбаки бродили по сугробам без всякой цели и смысла. Впрочем, изучали все перемены, произошедшие с фауной зоны, только специалисты с янтаря. Теперь можно было притащить в лабораторию закочневшего кровососа, поместить его в холодильник, и по кусочкам исследовать в свое удовольствие. Вольные и военные сталкеры никакого удовольствия в этом не находили. Если попадались замерзшие мутанты, их старались тут же расколотить в мелкие дребезги, чтобы не восстали весной. В том, что так и будет, никто не сомневался. Это миллиардер, завещавший заморозить свое тело в надежде на медицину и жизнь будущего века, никогда не воскреснет. А поганый снорк по весне обязательно запрыгает. Вроде бы создавались все условия для охоты за хабаром. На снегу видно все следы, все аномалии. Теперь они обозначились дырами проталенными там, где были плеши и жарки. Трамплины непрерывно подбрасывали падающие хлопья. Так что неподалеку возникала снежная гора, постепенно погребающая под собой гравитационную аномалию. Зато и артефакты все лежали теперь под снегом. Ничего, это до первого выброса, говорили оптимисты. Но оказалось, что мороз энергию выброса сильно снижает, так что снег, успевший растаять, тут же застывал, а наледь снова покрывалась снегом, и ходить было совершенно невозможно. И артефакты, которые вновь образовались, были вморожены в лед и присыпаны новыми сугробами. Да и не больно-то погуляешь по зоне в такой холод. Термобелье есть не у всех, тулуп сковывает движение, а бронет тулуп вообще немыслимое явление. Вот и оказались сталкеры, как немцы под Москвой или наполеоновская Великая Армия при отступлении. Валенками не запаслись, а заказывать снегоходы было накладно, и привезут ведь их как раз тогда, когда надобность отпадет. Катать пимы умел только Таптыгин. Смастерил он себе и широкие деревянные лыжи. А подбить их было нечем. Плешивая собачья шерсть не заменит оленьевого комуса. Но все-таки удавалось ему пострелить кабана, Тем был мороз не страшен и убивал их не холод, а голод. И что интересно, за пределами периметра, уже в предзоне, зима была нормальная, умеренная, и Днепро вольно и плавно мчал сквозь леса и горы, полные воды, свои именно туда, куда велел ему писатель Гоголь. Жизнь и деятельность в зоне потеряли смысл. Большой думал-думал и обратился из своего московского офиса к вольным сталкерам с речью, которую транслировали во всех барах. вытащив из складовых телевизоры. «Господа сталкеры», — сказал он. «Сами видите, что получается. Надо разбегаться до весны, как делали викинги. У кого есть семьи, по домам извольте, а то дети растут, как сорная трава. Если встретите на материке кого из наших, объясните, что до весны возвращаться не надо. Кому некуда идти, я купил пансионат под Кивом, называется Пролисок. Там ништяк, только мебель не ломайте». Снять все со счетов вам не удастся, но по кредитке будете каждый месяц получать свой вэлфер. С голоду не помрете. Потому что каждый зимний день приносит нам большой убыток. А банки так потрепали. Но мы выставим. Не такие из-за металли. У кого заначены артефакты, прошу сдать. И даже настаиваю. Они сейчас в хорошей цене и послужат нам всем большим подспорьем. И я вас, падлы, построил, цивилизовал. И я вам, козлам, не дам превратиться в прежний взброд. И я вас не пугаю, а предупреждаю. Вход рубь, выход два. С оружейниками и другими технарями будет особый разговор в предзоне. Приеду лично. Вот так и получилось, что в этот декабрьский вечер сидели в баре харчо только Матадор, Мылок, Киндер и Печкин, да еще батюшка. Поп Растрига переместился из-за своего стола поближе к конному дисплею, И с тоской вглядывался в хлопья снега, вырывавшийся из тьмы под луч прожектора на крыше. «Сказано, аз есть мгла», — торжественно произнес он. «Мгла? Егда на землю падет и покроет её, Тогда все звери от ловцов целы бывают, никто тех зверей ловить его сможет. Мы и суть те звери, и таковых нас зверев постигают различные ловцы. Но дерзаем, имеем бомглу, покрывающую нас». Он даже книгу свою настольную поменял. Теперь это было советское душеспасительное сочинение для юношества. Васек Трубачев и его товарищ. «Прибыль мне принесла война, как оружейному барону», — сказал Печкин. Нажился на чужих смертях. «Ехать мне в Москву не ехать, так и не решил». «Что так?» — сказал Матадор. «Меня издатель вызывает на презентацию», — сказал Печкин. По сути английского перевода. Но кто же презентацию устраивают перед Новым Годом? А потом вообще две недели мертвые. Нет, опять возьмут меня за шкварник. Не доверяю я им. Там опаснее, чем в зоне. Улыбаться будут, когда меня поведут под белые руки. Старик, ты же все понимаешь. Ничего личного. Это государственное дело. «Колы державна речь, то гаплик, сказал мыло. Скучно ему было. Он сидел, устаившись на стойку, где кружилась... звеня маленькая елочка. Матадор тоже посмотрел туда и сказал, «Ах, да, сегодня же сочельник! Месси Арчибальд, так ты у нас католик?» Месси Арчибальд откликнулся, «Конечно, Франция — любимая тщерь католической церкви!» «Ну да, — сказал Матадор, — а Польша — Христос народов!» Мыло встал и прошел на кухню. Поваров теперь не было, все в отпуску. «Всю горилку в борщ не лей," сказал след ему бармен, — а он-то что не едет, сказал Печкин. «Не пускают его в хату», сказал Киндер. «Кто?» Женка молодая да сын родной», сказал маленький сталкер. «Там такое дело, что царь Идип отдыхает с Вот какие страсти кипят в простом народе. Это вам не гнилая интеллигенция». «Я ему предлагал», сказал Киндер. «Пройду вперед, да и поучу, сыночка, как положено уважать батьку, но... он же ради своего Багдасика...» «Более доброго сердечного человека, чем Степан Алексеевич», — сказал Матадор, — «я и на материке не встречал, потому и хожу с ним в связке столько лет. И руки тоже золотые». «Вот на таких добрых воду и возят», — сказал Киндер. «Он и деньги им переводит, и все прочее». «Я тоже перевожу с Клопичкин. Теперь вот племянник пожелал в Британии учиться. У меня-то не было богатого дядюшки». «Что семьи», — искал Матадор. Весь мировой хай-тек держится на зоне, и в один злосчастный день изобретут они такое, что мы им больше не понадобимся. Наделают армию мистера в Снупе, и тогда сама зона не сможет нас защитить. Да она и не будет, Скалпечкин. Хороший сюжет. Возвращается сталкер домой, а там... Есть такая книжка, Одиссея называется, Скалматодор. Гомер, всем Рапсодам пример. Несколько журналист. А будет следующий под названием «В поисках Белого Сталкера». Поэтому им и мы занимаюсь Как, например, объяснить читателю, почему Белый всюду поспевает, почему он спасаемого непременно вырубает. Только не надо мне про утопленника рассказывать. Да, и почему Топтыгина выбрал связники. Лет пять назад сказал Киндер, покойный Паганель залез к Белому в рюкзак. Вот же козел, сказал Печкин. Варюга есть варюга. Сколько волка они кормят, повесить его надо было. Паганель думал, что у него какой-то особый артефакт имеется, продолжал Седой Сталкер. А там только продукты, хорошая аптечка и старый офицерский планшет со старыми же картами. Все здешние места. Карты отличные, даже двухверстки есть. И из атласа автомобильных дорог страницы выдраны. Ну и вывод, сказал Печкин. Вот ты и делай вывод, сказал Матадор. Ты же на физика учился. А Паганель, хоть и ворюга, сложил голову за общее дело. Его надо помянуть. Вернулся Мыло, За ним шла синий господносом, на котором благоухала кастрюля с борщом. Мэлла принял кастрюлю, водрузил ее на стол и разлил содержимое по тарелкам. «Нема цибули, нема смаку», — пеновато сказал он «Зато чеснока не пожалел», — сказал Киндер. Печкин, а вдруг с чесноком у тебя получится так же хорошо, как с собаками?» Вдруг он кровососов отпугивает? Они же вампиры. Сам пробуй, сказал Печкин. Дневной свет им ни почем. Осиного кола никто не применял. И девицы стеречных кровососов не обольщают. Он закашлялся. Мыло, ты что вправду туда горилки набуровил? То казацкий мудрый борщ, сказал Мыло. Коньяк пьем, сказал журналист. Горячей горилкой закусываем. С запорожской асаке. Здоровее будем, сказал Матадор. Ну, за тех, кто остался в зоне, по людской злой воли, а не по ее ужасным чудесам.